Глава 46. Лишь немногие семьи в северной части города спали в ту ночь, ибо весть о разгроме клана и об уловке Ретта стала очень скоро известна благодаря Индии Уилкс, которая, словно призрак, бесшумно появлялась на заднем дворе, жарким шепотом сообщала новость в приоткрытую кухонную дверь и исчезала в пронизанной ветром темноте. А за ней шлейфом тянулись страх и отчаянная надежда. Снаружи дома казались темными, молчаливыми, окутанными сном, а внутри до самой зари шепотом шли страстные споры. Не только участники ночного рейда, но все члены куклок-склана были на настороже, готовые в любую минуту бежать, и на Персиковой улице почти в каждой конюшне стояли лошади, оседланные в темноте, с притороченными к седлам пистолетами и провиантом в сидельных мешках. Задерживал это вселенское бегство совет, шепотом переданный Индией. Капитан Батлер сказал, что бежать не надо, «На дорогах будут выставлены посты». Он условился с этой уотлинг. А в темных комнатах мужчины шепотом спрашивали, «Но почему, собственно, я должен верить этому чертову подлипали батлеру? Ведь это вполне возможно западня». А женские голоса молили, «Не уезжай». «Если он спас Эшли и Хью, он может спасти и остальных». «И если Индия и Мелани верят ему», И мужчины тоже начинали верить, но лишь наполовину. Тем не менее, они не двигались с места, потому что иного выхода не было. В начале ночи солдаты постучали в один, другой, третий дом. И тех, кто не мог или не хотел сказать, где он был вечером, арестовали и увели. Рене Пикар и один из племянников миссис Мервезер, сыновья Симонса и Энди Боннелл, оказались среди тех, кто провел ночь в тюрьме. Они тоже участвовали в злосчастном налете, но успели удрать, когда началась стрельба. Они во весь опору мчались домой и были арестованы, прежде чем узнали о плане Ретта. По счастью, в ответ на вопрос о том, где они провели вечер, они сказали, что это их дело, а не чертовых янки. Их посадили под замок до последующего допроса утром а дедушка Мэри Уэйзер и дядя Генри Гамильтон беззастенчиво заявили, что провели вечер в борделе красотки Отлинг, и когда капитан Джеффери раздраженно заметил, что они слишком стары для подобных похождений, они чуть не набросились на него с кулаками. Красотка Отлинг сама вышла к капитану Джеффери, и прежде чем он успел сообщить о цели своего прихода, закричала, что дом ее закрыт на всю ночь. Еще засветло к ней, где заявилась компания буйных пьяниц, они начали драться, разнесли все в доме, разбили ее лучшие зеркала и так перепугали барышень, что ни о каких развлечениях сегодня ночью и речи быть не может. Но если капитану Джеффери охота выпить, то бар еще открыт. Капитан Джеффери, задетый за живое ухмылками своих солдат и чувствуя себя совершенно беспомощным, словно он гонялся за призраками, свирепо заявил, что не нужны ему ни барышни, ни выпивка. Он только желает знать, известны ли красотке имена ее буйных клиентов. Ну, конечно, известны. Это постоянные посетители. Они приходят каждую среду вечером и называют себя «средовыми демократами». А что это значит, она понятия не имеет. Да и не все ли ей равно? Но если они не заплатят за зеркала, разбитые в верхнем зале, она напустит на них закон. У нее почтенное заведение и... Ах, их имена! Красотка без заминок выложила имена двенадцати подозреваемых. Капитан Джеффери кисло улыбнулся. «Эти чертовы смутьяны организованные не хуже нашей тайной полиции», — сказал он. «Вам и вашим барышням придется предстать завтра перед начальником. А начальник заставит их заплатить мне за зеркала?» «Да пошли вы к черту с вашими зеркалами! Пусть Ред Батлер заплатит вам за них. Ведь дом-то принадлежит ему, верно?» Еще до зари... Все семьи бывших конфедератов в городе уже все знали. И их негры, которым никто ничего не говорил, тоже все знали, благодаря системе устного черного телеграфа, непостижимой для понимания белого человека. Знали подробности набега, как были убиты Фрэнк Кеннеди и горбун Томми Уэлберн, и как был ранен Эшли, когда нес тело Фрэнк. Неистребимая ненависть, которую женщины питали к Скарлетт, развязавшей эту трагедию, несколько приутихла от сознания, что муж ее мертв, и она знает это, но лишена возможности заявить во всеуслышание и потребовать, чтобы ей выдали его тело. Пока при свете утра не обнаружат трупы и власти официально не сообщат об этом Скарлетт, она ничего не должна знать а тем временем Фрэнк и Томми окоченевали среди засохших трав пустыря с пистолетами в застывших руках. И теперь Янки заявят, что они убили друг друга с пьяну, подравшись из-за девицы в доме красотки. Все сочувствовали Фенне, жене Томми, которая недавно произвела на свет младенца, но никто не мог проскользнуть к ней под покровом темноты, чтобы ее утешить, потому что дом был окружен взводом Янки, поджидавших возвращения Томми. А другой взвод окружил дом тети Питти, поджидая Фрэнка. Еще до зари по городу поползли слухи о том, что расследования будут вести военные власти. Южане... Глаза у всех были опухшие после ночи, проведенной без сна, в тревоге и ожидании. Понимали, что жизнь целой группы их сограждан зависит от трех обстоятельств. От способности Эшли Уилкса подняться с постели и предстать перед военными властями с таким видом, будто у него всего лишь болит с похмелья голова. От показаний красотки Уотлинг, что эти мужчины провели весь вечер у нее в доме и от показания Ретта Батлера, что он был с ними. Город трясло от беспомощной злости при упоминании этих двух имен. Красотка Уотлинг. Быть обязанной ей, жизнью своего мужа, нет, это невыносимо. Женщины, переходившие на другую сторону улицы при виде красотки, со страхом думали сейчас, помнит ли она об этом и содрогались от ужаса при мысли, что помнит. Мужчины не чувствовали особого унижения от того, что будут обязаны жизнью красотки, ибо многие, в противоположность своим женам, считали, что она женщина совсем неплохая. Их возмущало другое. То, что они обязаны жизнью и свободой Рету Батлеру, этому спекулянту, и подлипали. Красотка и Рет. Самая известная в городе женщина легкого поведения и самый ненавистный в городе человек. И теперь они, южане, будут всем обязаны этим людям. Приводила их в бессильную ярость и другая мысль — сознание, что они станут предметом насмешек янки и саквояжников. Ох, как те будут потешаться! Двенадцать самых видных горожан — оказались завсегдатаями бордели красотки Отлинг. И двое убили друг друга в схватке из-за какой-то девицы, а остальных выкинули из дома свиданий, потому что они были настолько пьяны, что даже красотка не пожелала терпеть их присутствие. При этом кое-кого посадили под замок, ибо они отказались признаться, что были там, хотя всем известно, что они там были. «Атланта» недаром опасалась – что ее горожане станут посмешищем для Янки. Эти последние слишком долго терпели холодность и презрение южан и теперь не знали удержу. Офицеры будили приятелей и рассказывали новость. Мужья на заре будили жен и сообщали им все, что считали возможным сообщить женщине. А женщины, поспешно одевшись, бежали к соседям и распространяли слухи.